Глава 17. Жизнь Есениных в опустевшем после раздела доме текла по-иному. Бабка Груня затворилась в своей комнатке и не слышался больше ее ворчливый, всем недовольный голос. Все домашние хлопоты и заботы легли на плечи Татьяны, которая успевала везде, у печи и в хлеву, с маленькой Катюшкой и на огороде. Возвратившись однажды домой, Сережа приоткрыл дверь и удивленно остановился, услышав негромкое, протяжное пение. Он осторожно прокрался к горнице и увидел мать с притихшей Катюшкой на руках. Мать пела. Сережа замер, боясь спугнуть ее. Никто не слышал ее песен в этом угрюмом, чужом для нее доме, где столько вытерпела, столько пролила она слез стараясь сохранить семью. «Что ж ты, ночка моя, принахмурилась, принахмурилась, притуманилась? Или нет у тебя ясно месяца? Или нет у тебя частых звездочек?» Светло и душевно текла песня, и, отзываясь на душевную теплоту ее голоса, пела в ответ матери потревоженная душа сына. Помощником для матери Сережа был плохим, Да и жалела она его. Как и прежде, надолго исчезал он из дома, скитался с ребятами по лугам, ночуя то с рыбаками, то у пастухов, совершая набеги на сады и огороды. Звездная августовская ночь накрыла весь мир, оставив лишь небольшое пространство вокруг костра. «Слышь, Николка!» — потянул Сережа брательника. «У Федякинского папа к рыжовнику поспеть пора». «Должен поспеть!» Согласился тот. В прошлом году мы его в это время рвали. Проверим Поповский сад. Проверим. Незаметно отдалившись от костра, Сережа и Николка взяли лошадей и поскакали по знакомой дороге к спящему селу. Не доезжая исп, они свернули во враг и спустились в сторону реки. Над крутым склоном чернел большой сад Федякинского священника. Привязав лошадей к ветле. Ребята вскарабкались вверх. Немного повозившись, раздвинули плетень и оказались у самых кустов. Торопливо, на ощупь, царапая и раня руки, рвали крупные спелые ягоды. Уже заметно отдувались рубахи от натолканного за крыжовника, когда неожиданно игулка раздался в тишине лай поповских собак. Ребята притихли за кустами. Лай не унимался, а стал даже сильнее и вроде ближе. Видно, услышав их, работник и пустил собак. Не сговариваясь, пригнувшись, бросились они за плетень и, придвинув его на место, кубарем скатились во враг. Припав к лошадиным гривам, они скакали, не останавливаясь, пока не заврежил огонек костра. Пустив лошадей обратно в табун, Сережа и Николка разбудили ребят. Эй, Соня, подставляйте руки. Где брали-то? У папа Федякинского. Да они же все давленные. И верно. А я думаю, удивился Николка, чего по мне течет? Ай да собаки, вытряхивая на траву остатки, приходил в себя Сережа. Так пуганули нас. Какой уж там крыжовник. Дай бог, ноги!»